«Врать не буду. Ситуация дерьмовая», — сказал Азим. «Радж даст нам корабль, и он даже согласился судить небольшую сумму денег. Но я не представляю, что делать нам дальше. Сидеть здесь глупо и опасно. Если мы не покинем пекло в ближайшие часы, Асад непременно об этом узнает и предпримет еще одну попытку». «А я еще не уладил дела с Зандером», — сказал Радж. Так что вы уж будьте добры, валите отсюда, ага. Мне уже достаточно неприятностей, и новых я не хочу. У Асада хорошая агентурная сеть, — сказал я. На независимых мирах он нас достанет, как бы мы ни прятались. Да, это лишь вопрос времени, — согласился Азим. Значит, нам надо лететь на Новую Колумбию, — сказал я. Почему? — удивился Азим. «Потому что там Реннер...» «Реннер — хороший знакомый Асада, а Империя или Левант нынче союзники», — напомнил Азим. Терпеливый тон его высказывания подразумевал некоторые сомнения в моих умственных способностях. «Реннер вменяем», — сказал я, — «и считает, что война между Альянсом и Империей — большая ошибка». «Но Реннер не Император», — сказал Азим. «Он таких вопросов не решает». Зато Реннер далеко от императора, сказал я, и если мы убедим нам его помочь? Помочь в чем? Добраться до ближайшего Оракула Скари, например. Ты чокнулся, Алекс. Серьезно сказал Азим. Как ты это себе представляешь? Боевой рейд на внутренние планеты и Гегемонии. Никак не представляю, сказал я. Может быть, Реннер предложит какой-то вариант? Или мы сами что-нибудь придумаем во время перелета. «Мы еле выбрались из лап Кридона, и уже за это должны быть благодарны Аллаху», — сказал Азим. «К тому же я не представляю, что такое ты можешь сказать Рейнеру, чтобы он не выдал нас калифату по первому же требованию осада». «Давай рассуждать разумно», — сказал я. «Забавно, что именно ты это предлагаешь» учитывая, что ты уже успел наговорить. «Мы попали в переплет», — сказал я. «Чтобы из него выбраться или хотя бы прожить достаточно долго, нам нужно заручиться покровительством какой-нибудь могущественной персоны. Я знаю троих — Асада, Визерса и Рейнера. При этом Асад жаждет нашей крови, а роль Визерса в происходящих событиях мне до сих пор не ясна. Так что я бы сказал, что особого выбора у нас нет». «Или ты знаешь кого-то еще? Ты хоть понимаешь, что между понятиями «может помочь» и «поможет» существует огромная разница?» – спросил Азим. «Я не представляю, что можно сказать Реннеру, чтобы он хотя бы нас выслушал. Он клинонец, а Империя воюет». «Но мы же вроде не представители Альянса». «Ребята, это все безумно интересно», – сказал Радж. Но у меня нет особого желания слушать ваши споры и вникать в ваши проблемы. Мне кажется, я уже принял в них достаточное участие. Корабль будет готов к вечеру, вас доставят в космопорт. А там уж вы сами разбираетесь, куда вам лететь. Спасибо, капитан, — сказал Азим. И мне очень жаль, что из-за нас пострадали твои люди и твой дом. Зандер заплатит за это, — сказал Радж. А дом... «Не уверен, что я буду его восстанавливать. В наши времена мобильность приобретает большую ценность, так что я даже где-то в глубине души доволен, что ребята Зандера нарушили мой уют и покой. Но самому барону я этого, конечно, никогда не прощу». «Ты хороший человек, капитан», — сказала Зим. «Ты ведешь себя достойно. Сейчас это редкость, как выяснилось». «Я просто сентиментален и теряю деловую хватку», – ухмынулся барон Хэммонд. «Удачи тебе, сержант, куда бы вы ни направились. И я надеюсь, что мы еще увидимся в лучшие времена». «На все воле Аллаха», – сказал Асад и обменялся с контрабандистом крепким рукопожатием.